17 сентября 2019 года. Встречался ли вам любезный читатель? Более одинокий дорожный знак, чем тот, который указывает, что в Астапне на севере шоссе Калдидалур ведёт на восток, а до Тингведлира на западе 23 км. В Англии 23 км даже кружным путём означали бы 20 минут езды. Но я выехала из туристического центра в Кингбедлери полтора часа назад. Гудровная трасса сменилась просёлочной дорогой, вьющейся по взгорью к каменистому плато у хребта серых гор под бурлящими клубами облаков. По какой-то неведомой прихоти я останавливаю арендованный Mitsubishi, выключаю двигатель, взбираюсь на каменистый пригорок и сажусь на валун. ни телеграфного столба, ни линии электропередач, ни деревца, ни кустика, ни овец, ни ворон, ни мух, только пара пучков жёсткой травы и одинокий писатель. Пейзаж из падения дома Ашеров или терраформированная колония на одной из малых лун Сатурна. Полная противоположность Мадриду в конце лета. Интересно, как там Кармен. Впрочем, я тут же напоминаю себе, что меня это больше не касается. А ведь это ее идея. Перед началом фестиваля в Рик-Явике поездить на автомобиле по Исландии. Царство Саак-Криспин. Потрясающе. Я, конечно же, старательно все разузнал, подготовился, заказал жилье и машину и даже взялся читать Сагуань-Яли. Но восемь недель назад в Лондоне раздался телефонный звонок. Я сразу понял дурные вести. Холли назвала бы это знанием с большой буквы. Зои мы расходились предсказуемо и долго, а вот декларация независимости из уст Кармен прозвучала, как гром среди ясного неба. Ошарашенный и уязвленный, трепеща от страха, я попытался возразить, что именно совместное преодоление препятствий и обустроенный быт укрепляют взаимоотношения, но мой страдальческий лепет становился все бессвязнее, ибо жизнь разваливалась на глазах, а небосвод рушился. «Ладно». Хватит. Добрая женщина любила меня целых два года. А Чизман уже третий год считает дни в аду. Немного погодя шоссе Калди-Далур, сворачивает колонна полноприводных джипов. Я по-прежнему сижу на валуне. Вымораживаю задницу. Туристы глядят на меня сквозь заляпанные грязью окна. Шины плюются гравием, вздымают клубы пыли. Ветер бьет по ушам, желудок благодарно принимает чай, а... а больше ничего. Жутковато. Сдабриваю местную микрофлору винтажной писательской мочой. У дорожного указателя высится горка камней, собранных за долгие века. Добавь туда еще камешек и загадай желание. Наставлял меня Эрвар. Но не вздумай взять из кучи даже крошку щепня. За это духи проклянут и тебя, и весь твой род. Здесь верится в это загадочное предостережение, не то что в рекьявике, На востоке, за ближней горной грядой, китовым ребром белеет кромка ледника Лонгё Кюдль. Все известные мне глетчеры выглядят замызганными ледовыми наростами в сравнении с этим Исполином. Будто некая ледяная планета размажила свой череп о землю. В Хэмстеде, читая в сагах о героях, которых отправляют в изгнание, я представлял себе этаких развеселых Робин Гудов в мехах. Однако инситу на месте. латынь. Убеждаюсь, что изгойф в Исландии де-факто фактически латынь. Обрекали на смерть. Ладно, пора двигаться. Кладу камешек в общую кучу, вижу, что там поблескивают и монетки. На побережье я бы так не поступил, но тут вытаскиваю бумажник, чтобы вытряхнуть из него мелочь и замечаю, что из кармашка пропала моментальная фотография. Я Джуна Янаис. Не может быть. Однако под прозрачным пластиком виднеется лишь пустой кусочек кожи. Но как я носил её с собой много лет, с тех пор, как Зои подарила мне бумажник на Рождество, последнее, которое мы праздновали всей семьёй. За несколько дней до того, дожидаясь Зои, чтобы пойти в итальянский ресторан на Муско-роуд, мы с девочками сделали снимок в фотобудке на станции метро Нотинг Хилл. Джуна тогда сказала, что дикари в джунглях Амазонки или ещё какие-то племена верят, будто фотография крадёт частицу души. Она из добавила: "Значит, эта фотография похитит душу у нас троих". С тех пор я не расставался со снимком. Он никак не мог выскользнуть из кармашка. Я вытаскивал бумажник в туристическом центре в Тингведлере, когда покупал открытки и воду, и ещё тогда заметил бы пропажу. Это не беда, конечно, Но все-таки досадно. Фотографию ничем не заменить, ведь в ней наши души. Может, она в машине выпала, лежит на полу, у ручного тормоза? Начинаю спускаться с пригорка. Звонит телефон. Номер не определен. Отвечаю на звонок. Да. Добрый день. Мистер Херши? Кто это? Это Ники Бару из Министерства юстиции, секретарь Доминика Фиттсимонса. «Мистер Херши, господин министр хочет известить вас о деле Ричарда Чизмана. Вам удобно сейчас говорить?» «Э, да-да, конечно». Звонок подвешивают. Слушаю дурацкие огненные колесницы Ван Гелеса. И меня бросает то в жар, то в холод. Союз друзей Ричарда Чизмана давно решил, что поддержки Уайт-Холла нам не дождаться». Сердце колотится. Сейчас мне сообщат либо самые лучшие новости о репатриации, либо самые худшие – несчастные случаи в тюрьме. Черт. А телефон почти разрежен. Осталось всего 8%. Но быстрее же. Уже 7%. Слышно, как Фитт Симмон с хорошо поставленным голосом распоряжается. «Подтвердите, что я буду на голосовании в 5». А потом говорит в трубку. «Привет, Криспин. Как дела?» Не могу пожаловаться, Доминик. У тебя есть новости ещё какие? В пятницу Ричард прилетает в Великобританию. Мне час назад звонил колумбийский посол. Ему сообщили из Боготы, поскольку, согласно нашему законодательству, Ричард имеет право на условно-досрочное освобождение к Рождеству. Он выйдет из тюрьмы при условии, что у него всё будет чисто, и он не будет замышлять никаких неблаговидных поступков. Я испытываю самые разнообразные чувства, но решаюсь сосредоточиться на позитиве. Слава Богу, огромное тебе спасибо. А это точно? Да, конечно. Если до понедельника отношения между нашими правительствами не испортятся. Я постараюсь добиться, чтобы Ричарда отправили в исправительное учреждение категории D. Его мать с сестрой же будет в Бредфорде, так что самым подходящим местом будет Хатфилд, открытая тюрьма в Южном Йоркшире. По сравнению с нынешней дурой, рай. А через 3 месяца ему разрешат проводить выходные дома. Я так рад это слышать. Да, прекрасный результат. Поскольку мы с Ричардом дружны ещё с Кембриджа, я пристально следил за развитием событий, но вступиться за него не мог, как ты понимаешь. Очень прошу, не придавай мое имя огласке. Просто скажи, что тебе позвонили из министерства. 5 минут назад я разговаривал с сестрой Ричарда. и попросил её о том же. Слушай, мне пора. Меня ждут в доме 10 на Даунинг-стрит. Мои наилучшие пожелания вашей группе. Вы просто молодцы. Ричардо, очень повезло, что именно ты встал на его защиту, когда всем остальным было наплевать. На последние 2% зарядки отправляю поздравления Мэйки, сестре Ричардо. Она наверняка сообщит новости Бенедикту Финчу в Пикадилли Ревью. Он ведёт кампанию в СМИ. Все это время мы добивались освобождения Ричарда, боролись за него всеми возможными способами, умоляли об этом, и вот он результат. Однако радость моя испаряется на глазах. Я повинен в непростительном злодеянии, но об этом никто не подозревает. Лже-свидетель, объявляю я исландским простором. Подлый трус. Холодный ветер вздымает черную пыль, и ныне, и пресно, и во веки веков. Надо было загадать желание у груды камней. Но теперь уже поздно. Что ж, если повезет, то повезет. Большего я, видно, не заслуживаю. Что я делал, когда позвонил Фитт Симмонс? Ах да, фотография. Вот ее действительно жаль. И не просто жаль. Потеряв фотографию, я как будто снова теряю дочерей. Спускаюсь с пригорка к Митсубиси. Фотографии не будет. Ни там, ни где-либо еще.